Охотник, Март. «Алдов, ты же обещал!» Пашка заявился в офис с самого утра. Во всяком случае, Егору казалось, что на дворе ранние сусветные, а часы показывали половину первого. «Ох, и погуляли же вчера!» Егор, очнувшись в гостиничном номере, долго не мог сообразить. Где же, собственно говоря, он находится? И что за девица пьяно похрапывает под боком? Будить незнакомку Альдов не решился. и быстренько одевшись, выскользнул из номера. Девицы, за причиненный ущерб, если таковой имелся, оставил деньги на тумбочке. Досыпал он уже в офисе, строго-насторого запретив секретарше пропускать кого бы то ни было. Спать на диване было неудобно, голова раскалывалась, а секретарша пропустила Пашку. В отличие от Егора, Кусков выглядел почти нормально, легкий запах перегара не в счет. Пашка с порога пристал с требованием подписать какие-то бумаги. Якобы Альдо вчера согласился, а сегодня на попятную пошел. Егор от бумаг и от Пашки отбивался и клял себя, на чем свет стоит. Не из-за бумаг, фиг с ними подпишет. Из-за того, что опустился до пошлой пьянки в пошлом кабаке. И в результате пошло проснулся в гостиничном номере с пошлой девицей под боком. Чёртово слово намертво приклеилась к нему. Еще до свадьбы Томочка смеялась, что Альдов пошло думает. Плевать. Мысль о Тамиле вызвала новый приступ головной боли. — Эй, Егор, ты вообще меня слышишь? Пашка помахал руками, видимо, чтобы внимание привлечь. — Я тебе тут битый час распинаюсь, а ты... — Чего тебе? — Поможешь? — Чем? — Деньгами. — Шучу, конечно. Пашка довольно хохотнул. Альдов, ты даже не тугодом, ты хуже. В общем, повторю в последний раз, мне нужно спрятать деньги. Зарой. Чё? Зарой, говорю, если спрятать нужно. Клад. Егор, заткнись и послушай дядю Пашу. В конце концов, я не так уж часто прошу о помощи. На меня наезжают, причем наезжают нехило. Возможно, придется фирму отдать. Но... Короче, фирму-то я отдам. Бог с ней, с фирмой. Но деньги, альдов, нужно спрятать. И так, чтобы, если и найдут, изъять не сумели. Понятно объясняю? Ты...» Егор дотронулся до головы. Внутри звенело и трещало, и мысли терялись среди этого треска. «Ты скажи, чего от меня нужно?» «Да сущая ерунда», — обрадовался Пашка. «Пустяк, можно сказать. Ты, главное, не нервничай. И все будет в шоколаде. Это я тебе говорю».